Глава вторая. Месяцем ранее. Лондон. Пришло долгожданное письмо от Экли Свая. Согласно действующему уговору, все собрались вечером в доме Уэллсу. Сегодня здесь в гостиной присутствовали Роберт Уэллс, Леди Маргарет, Анна Уэллс, Элизабет Уэллс, Виктория Босфорд и Стивен Глойд. Прежде чем мы позволим Леди Маргарет зачитать письмо, расскажем несколько слов о том, как все они жили эти долгие месяцы. Леди Девон продолжала заниматься своим любимым вышиванием. Она лишь изредка выходила в свет, но очень ненадолго и сразу возвращалась домой. Ей все время казалось, что дверь откроется, и знакомый голос скажет «Я вернулся, тетушка Энни». К ней наведывались все, исключая лишь Элизабет. Леди Девон сама к ней приезжала. Они часто беседовали об Альберте. Элизабет шаг за шагом узнавала о его детстве и юности. Часто ее вопросы ставили почтенную леди в тупик такие мгновения, она начинала сокрушаться. Ослепла. Ничего не видела, дорогая моя. Александр своим коварством заставил поверить во всю эту ложь. Я ведь кроме Альберта и не помышляла о другом наследнике. Только устоясь вышивать, смотрю, он бежит, улыбается и кричит. Тетушка Энни, я пришел. При словах тетушка Энни, леди Девон почти всегда плакала. Душа радовалась, когда он появлялся. Всегда, всегда улыбался. Подойдет, обнимет, скажет такие хорошие слова, как я могла поверить Александру. Я ведь знала, какой у нас Альберт. Он вырос на моих глазах. Не знаю. Простить себе не могу. С ним все несправедливо обошлись. Никто его не пощадил, никто отвечал на это с печалью, Элизабет. Я сама не понимаю, как могла так жестоко ошибаться. Обычно на этом месте беседа завершалась. Обе женщины всегда переживали такие беседы очень остро, и поэтому старались остаться наедине с собой. Элизабет сильно изменилась за время отсутствия Альберта. Это касалось всего. Она носила самые простые платья, и почти всегда они были серого или черного цвета. Она больше не распускала свои роскошные локоны, а собирала их с помощью тех самых простеньких заколок, которыми пользовалась в тюрьме. Она перестала выходить свет, и даже дом покидала изредка. Она проводила время, созерцая лебедей, засиживалась часами в кабинете Альберта, а порой даже засыпала в его кресле. Потом возвращалась домой и закрывалась в своей комнате на долгие часы. О чем она там думала, все могли лишь догадываться. Проходили дни, недели, месяцы, но состояние Элизабет не менялось. Она всегда выглядела спокойной, всегда была вежлива, но любые разговоры ее тяготили. Исключение составляли лишь беседы об Альберте. В таких случаях она могла слушать часами. Ее состояние в обществе связывали с пребыванием в тюрьме и пережитыми ужасами во время судебного процесса. Но эти предположения не имели ничего общего с действительностью. Да, Элизабет часто думала о суде, ведь именно в день своего освобождения она потеряла Альберта. Он спас ее, очистил от грязи, но снова ничего не попросила для себя, он просто ушел. Ушел тихо, чтобы никого не побеспокоить. А что еще он мог сделать, если к нему отнеслись с такой несправедливостью, с такой жестокостью? Возможно, он сейчас уже женат и счастлив. Последняя мысль приводила Элизабет в состояние холодного ужаса. Она гнала от себя любые мысли о женитьбе Альберта, но они возвращались снова и снова. Так она и жила, терзаемой сомнениями, виной и любовью. Роберт Уэллс и леди Маргарет, как могли, поддерживали Элизабет. Но время шло, и они понимали, что, возможно, никогда не увидят сэра Альберта а предложения о замужестве Элизабет продолжали поступать, но она о них даже слышать не хотела. Поэтому родители, незаметно для элизабет стали приглашать домой тех самых молодых людей, которые горели желанием жениться на их дочери. Они рели надежду, что один из них сможет привлечь ее внимание. Одним из таких молодых людей стал сэр Виктор Блант. Ему едва исполнилось 30 лет, он хорошо выглядел, принадлежал к известной семье и был достаточно обеспечен в финансовом плане. А главное, он обожал Элизабет и мечтал сделать ее своей супругой. Он оказался самым настойчивым среди женихов и тем самым заслужил благосклонность четы Уэллс. Жизнь Анны беспокоила их куда меньше. Они со Стивеном проводили много времени вместе и стали очень близки друг к другу. Им давно следовало пожениться, но оба упорно отказывались от брака. Они желали обвенчаться в присутствии Альберта и не слушали никаких уговоров. Родителям пришлось смириться и надеяться на лучший исход. Так уж получилось, что счастье обеих дочерей зависело от сэра Альберта. Они тайко молились, прося Господа вернуть его назад, но и не опускали руки, пытаясь его отсутствие устроить жизнь своих дочерей. Стивен много времени проводил у них дома. Компания, оставленная Альбертом, приносила немалый доход, и они с уже подумали о своем доме. Стивен вел все дела и исправно переводил деньги своего компаньону Виктории. Виктория менее всех расстраивалась отсутствию брата. Да, она тосковала по нему, но не сомневалась, что он так или иначе даст о себе знать или пригласит ее в Америку. Оттого она и чаще всех остальных выходила в свет и успела познакомиться с молодыми людьми. Учитывая состояние, оставленное ей братом, от поклонников не было отбоя. Она могла доставить себе удовольствие и понаблюдать за потенциальными женихами. Большую часть своего времени она этим и занималась. Еще стоит упомянуть о нарядах. Она обожала ходить за покупками и каждую неделю покупала новые платья. Каждый из них жил своей жизнью, и Альберт всегда в ней присутствовал, в большей или меньшей части. Однако вернемся в гостиную и взглянем на сосредоточенные лица. Все ждали хороших новостей о Текле, но уже первые истоки принесли с собой разочарование. Уважаемая леди Анна, леди Виктория, леди Девон, среди полной тишины и отчетливого напряжения звучал ровный голос леди Маргарет. «Не могу вас обрадовать хорошими новостями. Мы с ног сбились, разыскивая мистера Босорта, но до сей поры не смогли найти ни единого следа. Он словно испарился в воздухе. Никто его не видел и не знает, где он может находиться. Нам лишь удалось узнать, что после своего приезда он заехал в контору своей компании и отдал некоторое распоряжение». Затем отправился домой. У него великолепный особняк на берегу озера Пончертрейн в Новом Орлеане. Так вот, он приехал туда, остался всего на одну ночь, а потом сразу же покинул дом. С этого момента все следы теряются, его нигде нет. Мы предполагали самые худшие в отношении мистера Босорта и собирались прекратить поиски, но не так давно мы услышали очень интересную историю. Должен сказать, что здесь, в Новом Орлеане, его многие знают. Мистер Босворд пользуется огромным уважением, и только благодаря такому отношению у нас появилась возможность продолжить поиски. Полагаю, вам странно будет это слышать, но нам помог отец Сарантин, священник из местного собора святого Людовика. Мои люди увидели его, когда он пришел в порт и спрашивал о мистере Босворте. Они проследовали за ним и доложили мне. Я тем же вечером отправился в собор и поговорил с ним». Не буду всего пересказывать, но удалось узнать весьма важную новость. Недели ранее пришло очередное пожертвование от мистера Босуорта, и отец Сарантин хочет его поблагодарить за щедрость. В гостиной раздался единый вздох облегчения. Мы разговорились, и вот что рассказал мне священник. Судя по всему, мистер Босуорт заходил к нему перед самым своим исчезновением и выглядел весьма неважно. Он почти не задержался, только отдал деньги и сказал очень странные слова. Он сказал, привожу дословно, «Есть лишь одно место на свете, где бы хотелось навсегда остаться, ибо только там я останусь наедине с собой. Сейчас мы пытаемся выяснить, где находится это место. Возможно, именно там и скрывается, мистер Босвор. Надеюсь, вскоре обрадовать хорошими новостями, ваш Эклисвай». Закончив читать, леди Маргарет бросила тревожный взгляд в сторону Элизабет. Элизабет никак не могла унять дрожь. Она поднялась, И, не глядя ни на кого, быстро ушла в свою комнату. И здесь она дала волю своим чувствам. Элизабет встала перед зеркалом и, всматриваясь в свое отражение, со злостью закричала: Будь ты проклята, будь проклята! Силы разума оставили ее после этой вспышки. Она едва сумела добраться до кровати и там, свернувшись с калачиком, уткнулась лицом в подушку. Когда Леди Маргарет и леди Девон вошли в комнату, до них донесся горестный шепот. Услышь меня, Альберт! «Пожалуйста, услышь. Я живу лишь тобой и надеждой на нашу встречу. Не отнимай ее у меня». Внизу настроение было немногим лучше. Виктория отправилась домой в расстроенных чувствах. Анна вышла проводить Стивена и тогда впервые со дня исчезновения заговорила о свадьбе. И это очень не понравилось Стивену. «Быстро же вы забыли о тех страшных днях, когда Альберт спасал вас всех и помогал как только мог». «Мы не забыли и никогда не забудем», — с обидой ответила на это Анна. Но ведь он может никогда не вернуться. Что тогда, Стивен? Мы всю жизнь проведем, дожидаясь его возвращения. — Не знаю. Я даже мысли не допускаю такой. Альберт дал мне все. Только благодаря ему я стою сейчас перед тобой. Если не будет его... Нет, я даже думать об этом не желаю. Стивен холодно попрощался и ушел, чем еще больше расстроил Анну. Она кляла себя за не вовремя сорвавшиеся слова. Но с другой стороны... Рано или поздно они должны были поговорить на эту тему. Сколько еще можно дожидаться возвращения Альберта? Прошло столько месяцев, но никто вообще не знает, где он и жив ли вообще».